Резко очнувшись от сна, Рут вцепилась в узкую больничную кровать здоровой рукой, царапая матрас торчащими из неуклюжей гипсовой культи пальцами и упираясь в него голыми пятками. Темный, обшитый деревом потолок. Это не МКС. Рут втянула в себя воздух и навела порядок в мыслях. Разом даже в бессознательном состоянии продолжала искать объяснение непонятному телу еще долго придется привыкать к земному притяжению. Женщина постаралась успокоить суматошные мысли, затягивающие в водоворот страха. За дверью раздался шум голосов. Вот что ее разбудило. Звуки сами по себе спать не мешали. Постоянно скрипел потолок, в соседней комнате то и дело кашляла женщина. Но даже во сне Рут не переставала ждать. Увидеть хотя бы одно приветливое лицо. Если это Джеймс, лучше будет, если с ним появится поменьше народу. Столько людей повсюду. К этому тоже придется долго привыкать. Чего он там копается? Рут посмотрела по сторонам, чтобы понять, ночь за окном или уже утро. Прикинула умея, какой прикольной фразой встретить гостя. Комната была разделена надвое, не стенкой из фанеры. Окно, к сожалению, осталось на другой стороне. Часов тоже нет. Из четырех плафонов под потолком только в одном 60-ваттная лампочка. Сколько времени она проспала, час или сто лет, сказать было трудно. Переполненный мочевой пузырь давил на низ живота, как булыжник. Ее заставляли пить воду через немогу. Палатой служила половина разгороженной пополам гостиной бизнес-номера с темными стенами, утопленными плафонами, без туалета. У кровати стояла утка, но в комнату могли вот-вот войти. «Вам говорю, а я вам доктор. Не может быть и речи». «Утка». Сестра оставила её всех на виду на синем пластмассовом стуле. Единственной мебели в этом закутке. Рот подскочила к нему, но спрятать утку можно было только под простынями в кровати. Но выпуклость будет заметна. Чёрт с ней. Она решила отпустить по этому случаю какую-нибудь шуточку. Визитёры всё ещё стояли за дверью. Наверное, давали ей возможность проснуться. Это вполне в стиле Джеймса. Её земной напарник хитёр и вежлив, но вот его голоса... Как раз не было слышно. — А я сказал, нет, прочь с дороги. — Так будет лучше и для вас тоже. Может быть, это и есть нормальный голос Джеймса, когда тот говорит не по радио. Рут чуть не крикнула, я проснулась, но, потрогав волосы, нахмурилась. Видок еще тот. Грязная, квелая, пухшая от сна, короткие кудряшки слепились в сплошную массу, напоминающую спагетти. Бог свидетель здешним людям недовнешних приличий, но она тут новенькая. Подобные тонкости могут сыграть решающую роль в успехе или неудаче ее предприятия. Важно с самого начала предстать в лучшем свете. Многое говорило в ее пользу. Репутация, прежние заслуги, загадочность, что окутывало возвратившийся с орбитальной станции экипаж, тот факт, что ученые на Земле зашли в тупик. Некоторым это не понравится. Ничего не привыкать. Недоброжелателям понадобится предлог, чтобы посеять в умах сомнения, удержать прежних или привлечь к себе новых сторонников. Противники могут воспользоваться первым же невыгодным впечатлением, чтобы начать плести мелочные интриги. Ведь за дело взялись ученые, люди с блестящими мозгами. Никто лучше них не умеет выставить оппонента в дурацком виде. Рут, по сути, была раздета, одна футболка да трусики. Джеймсу следовало хорошенько подумать, прежде чем тащить к ней кого-то еще. Женщина попыталась сесть. Сломанная рука, закованная в гипс в согнутом положении, служила плохой опорой. Боль прошила руку до самого плеча. Лучше бы она проторчала 3-4 часа на трибуне с другими астронавтами и местными важными птицами всех оперений, наблюдая парад, слушая речи, принимая медали и медленно поджариваясь в фотогеничном оранжевом гермокостюме. После такого выхода ее боготворили бы как королеву или царевну. Плавая на грани обморока, Рут протянула здоровую руку и, словно юбку, разгладила прикрывавшую ноги простыню. Четыре раза Рут просила дать боли утоляющее, но ей всякий раз отказывали, опасаясь излишне нагружать сердце и органы дыхания. Теперь она была даже рада этому. Когда вправляли кости, астронавтка чуть не потеряла сознание, пытаясь поставить мысленный барьер между собой и собственной рукой, в которой пульсировала боль но на предстоящей встрече нельзя быть похожей на замученного мышонка. Хорошо, что разум не затуманен морфием. Рут, услышав шаги внутри закутка, приготовила улыбку. Однако в дверь вошел не Джеймс. Порог переступил совершенно незнакомый человек. Рут и Джеймс встречались лично только раз, много лет назад. Гость был примерно того же возраста, лет 55 Но Джеймс родом из Сиэтла, а этот тип обрядился ковбоем. Шляпа, джинсы, галстук, веревка, рабочая рубаха, шамбре, гладко выбрит. С ним в комнату зашел еще один. Слишком молод вдобавок, арабской внешности. Видимо, доктор. На лице хирургическая маска, в руках вторая. Это он, должно быть, спорил в коридоре, требуя, чтобы ковбой прикрыл нос и рот. Незнакомец протянул маленькую ладонь. «Мисс Голдман, рад, что вы пришли в чувство. Рут сначала посмотрела на доктора. Нельзя выглядеть сейчас больной. Смоглая кожа врача была покрыта пятнышками. От усталости под глазами залегли тени. — Вы в состоянии поддерживать беседу? — спросил он. — Если бы. — Абсолютно. — На мне ни одного микроба, мисс Голдман. Непринужденно пошутил ковбой. — Шел прямо к вам по дороге, ни за что не хватался. Рут взяла узкую ладошку, досадуя, что из-за собственной осторожности могла показаться медлительной. Гость явно занимал какой-то важный пост. «Просто я привыкла следовать правилам», — сказала она с легким упреком, зондируя, насколько гость терпим к возражениям. «Молодцом!» — улыбнулся тот одними губами. «Так держать!» «Пять минут?» — спросил молодой врач. «Или больше!» — ответил ковбой. «Не волнуйтесь!» Руд поддержала подсознательно, перенимая рубленную манеру разговора незнакомца. «Нет, правда, все хорошо, если только не описываюсь!» — подумала она. Скорее всего, мужчины не обратили внимания, что она крепко сжимала ноги, хотя сама Рот чувствовала себя на приподнятой кровати, как выставленной на обозрение экспонат музея. — Ступайте, доктор, — произнес ковбой. — Я сам найду выход. Врач опустил глаза на маску в своих руках, покачал головой и вышел. У взяли пробы крови, мочи и мокроты для обследования иммунной системы и сотен других анализов, вроде функции почек, содержания белков и уровня кальция. Ее беспокоило, что результаты могли оказаться неважными. Она перевела взгляд на ковбоя. Мужчина глянул на пластмассовый стул, но не присел. «Такого утка на стуле не остановит, просто ему выгоднее смотреть на меня сверху вниз», — поняла Рут. «Меня зовут Ларри Кендрикс», — представился он. «Очень рада вас видеть», — ответила Рут без всякой задней мысли. Сенатор штата Колорадо, республиканец Лоуренс Н. Кендрикс, занимал одно из семи мест в президентском совете. Рут предстояло выступить перед правящим органом через два дня, после окончания публичных церемоний и периода адаптации, но крушение эндевра, очевидно, спутало все планы. А может быть, Кендрикс с самого начала хотел встретиться с ней без свидетелей, но решил не объявлять о своем плане во всеуслышании по радиосвязи. «Извините, у меня не хватило денег снять номер «Люкс» на крыше», — пошутила Рут, стараясь произвести приятное впечатление. Но Кендрикс решил, что она выпрашивает для себя привилегию. Он приподнял подбородок и широкополую шляпу одним задумчивым медленным движением. «Я постараюсь что-нибудь сделать. Хотя бы найти комнату с окном. Еще что?» «Нет-нет, за мной здесь ухаживают. Все отлично». — Ну, вы сами понимаете, в год чумы все нелегко. Работаем с тем, что имеем, но о важных людях всегда позаботимся. Сенатор сделал паузу. Рут послушно кивнула. — И о вас тоже. Вам дадут все необходимое. На вас надеются. — Понимаю. — Все, ребята, теперь только от вас зависит. Рут еще раз кивнул, стараясь согнать с лица следы каких-либо эмоций. Нельзя, чтобы сенатор подумал, будто ее отвращение и гнев направлены против него лично. Вот черт! Одно неосторожное замечание, диалог в мгновение ока стал напряженным. Рут слишком устала и чувствовала себя крайне неудобно. Переполненный мочевой пузырь причинял большой дискомфорт, чем перелом. «Вы действительно нормально себя чувствуете? Как ваша рука?» Рут встретилась взглядом с серыми глазами гостя, соображая, как лучше вернуться к непринужденному разговору. Однако ей уже дали понять, кто здесь главный. «Хотя бы не давить своей властью, и то хорошо». Она ответила банальной фразой. «Нет, правда, за мной здесь ухаживают. Я это очень ценю». Наряд сенатора, шляпы, галстук, шнурок в Вашингтоне высмеяли бы. Но Колорадо — его родные пенаты. Местные жители составляли приличную часть выживших, а то и большинство, если к ним причислить беженцев из Аризоны, Юты и со Среднего Запада. Почти все уцелевшие военнослужащие тоже пришли с военных баз на территории его штата. Выборов никто не проводил, да и вряд ли будут проводить, но каждый политик стремился к популярности. Карикатурный вид облегчал контакт с массами. Людей, потерявших опору в потоке неожиданных жестких перемен, тянуло к традиционному привычному. «Да, вам им в самом деле нужен покой. Доктор прав. Просто я хотел встретиться с вами лицом к лицу». «Спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье». Руть чуть не вытянулась по стойке смирно под простыней. Однако Кендрикс пока явно не собирался уходить. Он опять улыбнулся легкой улыбкой. «Видите ли, мисс Голдман, куча народа утверждает, что вы белая ворона». Руд взвесила, стоит ли проявлять удивление, и решила ответить с улыбкой. «Пожалуй, временами я бываю упрямо». Сенатор опять медленно повел головой. «Здесь не очень подходящее место для проявления упрямства. Нам нужны люди, способные работать в команде. Все должны быть настроены на одну волну». Вот, значит, для чего он пришел. — Я все понимаю, сэр. Я не... — Все должны работать сообща. Каждый на своем посту. Иначе мы бы не протянули вместе так долго. Кендрикс помолчал, очевидно, ожидая, не представится ли возможность перебить ее еще раз. — Вы сами видели сегодня, что бывает, когда люди действуют не заодно, а друг против друга. Рут вспомнила подозрительные щелчки во время радиосеанса, которые Гус отнес на счет записывающей аппаратуры. От этой мысли зашевелились волосы. Точно такое же ощущение она испытывала в миг тишины перед тем, как до нее долетел звук выстрела. Рут заставила себя поднять и опустить голову в знак согласия и выдавила «хорошо». Кендрикс повторил за ней «хорошо», как по рукам ударили. Сенатор похлопал по краю кровати, словно подводя итог разговора, и в последний раз растянул губы в неискренней улыбке. «Отдыхайте, отъедайтесь. Завтра или послезавтра мы снова привлечем вас к работе, и вы можете показать, на что способны». Сенатор давно ушел. Рут справила нужду и, свернувшись калачиком на боку, закрыла глаза, прижав к груди, как плюшевого мишку, скомканные простыни. А странное чувство все не проходило. Словно со всех сторон нарастало давление воздуха. Женщина не видела иного выхода, кроме как довериться человеку, с которым осторожно флиртовала все последние месяцы. Рут знала, где найти Уланова. Потому что майор Эрнандес всячески старался ему годить и потому что ее сиделка болтала безумолку в восторге от того, что ей доверили дежурить у постели знаменитостей. Рут поинтересовалась, почему их разместили в центральном отеле города. Оказывается, здание выделили для особо важных лиц. Единственная городская больница на сорок лежачих мест напоминала скорее лазарет. «Ваши друзья быстро поправляются», — щебетала сестра. «У нас превосходный персонал, первоклассное оборудование». Удивительно, но и того, и другого хватало избытком. В район в первые же дни эпидемии свезли все снаряжение военной и гражданской медицины, которая потом пополнялась за счет рейдов в зараженную зону. Каждый человек, знакомый с медициной по опыту работы или образованию, получил место внутри периметра безопасности Линдвелла. Уоллеса положили в реанимацию в бывшем ресторане-отеле. Дебру и Гуса пока что держали под наблюдением в соседней комнате, вместе с непрерывно кашлявшей женщиной. Николая втиснули в узкий закуток на другой стороне холла. Рут смогла добраться туда, цепляясь за стены и поминутно останавливаясь, как дряхлая старуха. Четыре из каждых пяти роскошных ламп не горели. Ковер содрали, чтобы было легче двигать инвалидные коляски и каталки. Рут подмывала опуститься на нециклеванный деревянный пол и отдышаться перед визитом к командиру но ее могли заметить и вернуть назад. Как ей нужен сейчас друг? Николай полулежал на диванных подушках и читал стопку бумаг. Он был один. Рута опасалась застать у него Кендрикса или другого члена совета, но их странная заинтересованность в Уланове перестала ее волновать. Пока что голову астронавтки занимали другие мысли. Она с удовлетворением отметила, что командир, прежде чем перевести взгляд на ее футболку, остановил его на голых ногах. Левая загипсованная рука Рут свисала неподвижно, как у мраморной статуи. Нога командира покоилась на двух подвесках под коленом и пяткой. Хорошая парочка. «Товарищ!» — торжественно произнесла Рут, как бывало в шутку называла командира на борту МКС. «Сядь! У тебя лицо белое!» «Вот блин!» «Товарищ, позвольте прикорнуть рядом!» «Тут нет места!» Могучий торс-командира, обтянутый зеленой армейской майкой, занимал почти все пространство узкой кровати. «Я замерзла!» За фанерной перегородкой на другой половине комнаты отчетливо застонал мужчина. Рут уже ничего не могло остановить. Шуметь вовсе не обязательно. Хорошо бы просто полежать рядом с Николаем в его могучих объятиях. У обоих бы не хватило сил на что-то большее. Доброе слово, мягкое прикосновение — Женщина, задержавшись у стены, подошла к кровати. Ланов еще раз взглянул в бумаги и положил стопку рядом с висящей ногой. Повернувшись к Рут, он хотел что-то сказать, но она наклонилась, приближая губы, чувствуя жар возбуждения от собственной храбрости. Николай отстранился. У нее против воли вырвалось. — Коля, разве ты не хочешь? — Сейчас неподходящее время. — ответил тот с заметным русским акцентом, который всегда проступал в речи командира в моменты волнения. — Просто мне надоело лежать одной. — Ну и извини. — Как неожиданно и как больно. Они так долго строили друг другу глазки, робко флиртовали и, наконец, освободились от туз субординации. Теперь можно поступать как душе угодно, а он ее больше не хочет. Как она могла так просчитаться? Ведь она же несопливая девчонка даже предаваясь мечтаниям, думала только о работе. Неужели ей лишь почудилось, что медленно нараставшее напряжение было взаимным? Да, они не раз спорили, да, Уанов всегда казался двуликим, трехликим, четырехликим, примерял настроение, как маски, пока не находил нужное. Значит, Рута ошибалась, принимая очередной фокус, призванный удержать строптивицу в подчинении за сдерживаемый интерес? Не может быть». Рут дотронулась до руки командира, наклонилась пониже, отчего край футболки задрался, обнажив бедра и нижнее белье. «Извини — Извини, — повторил Николай, но глаз не отвел. — Нет, тут что-то есть еще. Отторжение вызвано какой-то иной причиной. Не хочет связываться из-за того, что ее считают белой вороной? — Трус. Трус и дурак. — Какой отличной парой мы могли бы стать, — подумала она. Но вслух ничего не сказала. — в Линдвиле, превращенном в одну сплошную военную базу, в этом лабиринте запугивания и обмана, трудно выжить, если сжечь за собой все мосты. Командире ей может еще пригодиться. Поэтому Рут, поборов злость и унижение, выдавила из себя улыбку. «Ничего страшного», — сказала она.